Восьмая Артем выпал из портала с болезненным стоном, рухнув на пыльный пол Игнорируя повреждения, он для начала прощупал окружающее пространство на предмет опасностей Не обнаружив никаких признаков угрозы Игрок первым делом отправил в пространственный карман всю экипировку гвардейца пустоты Облученный сильным оружием Она раскалилась в некоторых местах до красна, а сам адепт ощущал, что и сейчас испечется заживо. Достав из кармана плащ, он расстелил его на грязном полу и начал снимать одежду. При тяжелых ожогах эта процедура была сложной и болезненной, но манипуляции с карманом здорово ее облегчили. Он просто дематериализовал все, отправляя на хранение в подпространство. В нос ударил тошнотворный запах паленого мяса. Глазам открылась страшная отвратительная картина. Обожженная кожа отслаивалась, и лохмотьями падала на пол, обнажая поврежденную жировую мышечную ткань. Целая осталась только голова, отделавшаяся совсем легкими ожогами. Шлем имел усиленную защиту. В бытности простым человеком он бы уже был мертв от таких обширных повреждений. Но трансцендентный адепт преодолевал совсем другие пороги выживаемости. Не было путающего мысли шока, лишь в самом начале где-то в глубине души дернулись ростки паники, которые, впрочем, он нещадно подавил. Сохраняя холодный разум, Артем спокойно наблюдал, как спекущаяся плоть отходит от тела, оценивая тяжесть повреждений. Ощущалась сильная боль, но Ингрок без проблем терпел ее. Тем не менее медлить не стоило. Сделав выводы, Ингрок приступил к действию. Мысленно он нашел в пространственном кармане два зелия, и тут же материализовал их. Возиться с крышками не было сил, потому просто срезал горлышки рассечениями. Первым вход пошел прозрачный, как вода, эликсир. Зелье лечебной дезактивации рассеивает чуждый организм агрессивный концептуальный тип энергии. Выпив его, он стал ждать, пока лечебный препарат подействует. Буквально через пару минут Артем ощутил чувство жжения в теле. А присмотревшись, Заметил, как чуждые силы начинают выходить и испаряться. «Отлично, еще один расходник из подготовленных Эрли помог». Почувствовав окончание действия, игрок достал ценнейшее зелье, купленное им с аукциона еще на земле. «Зелье основного восстановления. Производит быстрое восстановление организма после серьезных ранений, нанесенных физическим или концептуальным уроном. Поддерживает организм при смертельном ранении». Выпив его, он наконец вздохнул с облегчением. С самым важным первой помощью он закончил. У игрока не осталось ни сил, ни желания осматривать округу. С помощью ощущения пространства он еще раз убедился в безопасности, после чего просто свернулся калачиком на расстеленном плаще. Двигаться не хотелось. Он с трудом заставил себя выпить воды и впихнуть в рот специальную питательную смесь, что будет строительным материалом для восстановления организма мыслями вернулся к произошедшему в только что покинутом осколке. Всплеск энергии жизни, нашедший себе выход в воскрешение титанов, преподнес нехороший сюрприз. Для сложенной группы это не стало бы проблемой, но для одиночки едва не закончилось совсем печально. Значило это лишь одно – силы по-прежнему не хватало. Под мысль о следующих шагах для развития он задремал чутким тревожным сном. Это был действительно долгий и тяжелый, даже для трансцендентного адепта день. Лечебный сон занял действительно много времени, по ощущениям Артема. Вырвавшись из его объятий, он осторожно подорвался, привычным усилием проверив окружение. Убедившись в отсутствии угрозы, сосредоточил внимание на себе. Зелье в очередной раз доказало, что стоит бешеных денег. Все тело покрывало чувствительная розовая кожа. Правда, организму явно не хватало питательных веществ на восстановление, что сказалось на резкой потере массы и чудовищном чувстве голода. Именно его утолением он и занялся в первую очередь, достав из пространственного кармана воду и все те же безвкусные питательные батончики. Утолив первый голод, он вытащил экипировку гвардейца пустоты. От вида ее на игрока накатило расстройство. Верой и правдой она почти выдержала две атаки трансцендентного уровня гигантские лучи, площадь атаки которых накрыло все тело Артема. Полностью поглотив первый удар, энергетический накопитель перегрузился и безвозвратно разрушился на втором. Дальше на себя все приняла непосредственно броня. Увы, ценой почти полного разрушения. Защитные плиты потекли и растекались, а суставные сочленения от температуры потеряли свою подвижность. Хуже того, экипировка перестала распознаваться системой как артефакт. Что больше остального говорило о ее судьбе. Цена этой брони даже представлялась трудом, а сейчас она, скорее всего, была безвозвратно уничтожена. Сожалением он убрал ее обратно, благо был еще один набор экипировки, хоть и совсем другой специализацией. Артем облачился в охотника круговерти, после чего наконец обратил внимание на место, куда он попал. Его никто не беспокоил извне, поэтому он даже не осматривался, обходясь до этого атрибутом пространства. Грок находился в каком-то полуразрушенном зале. Из-за толстого слоя пыли и общего ветхого состояния трудно было понять конкретное его предназначение. По крайней мере, отсутствие технологических приблуд говорило о верном попадании игрока в нужное место. И, используя ощущение пространства, он понял, что находится в крупной постройке, похожей на укрепленную крепость, причем на ее подземном этаже. Из любопытства... Игрок пространственным прыжком переместился на самый верхний этаж башни. Обстановка сменилась кардинально. Вместо затхлости подвала он вдохнул свежий, наполненный ароматами леса воздух. В глаза сразу бросилось чуть зеленоватое небо чужого мира. Артём немедленно вспомнил навеянный атрибутом сон. Город под небесами точно такого же цвета и какое-то приметное здание в нем. Почему-то пришла твердая уверенность. Он достиг пункта назначения. Перед ним раскинулся мир Кеважи. Оглядевшись со своего возвышения, Ингрук заметил, что стоит в каких-то руинах. Судя по степени разряженности и непролазным зарослям, последние жители очень давно покинули эти места. Вокруг, насколько хватало глаз, простирался живой густой лес. Пели какие-то неизвестные птицы, стрекотали насекомые. Артем вздохнул полной грудью. Наконец-то он снова в нормальном мире. Парень переместился в живописное место на разрушенной стене, поросшей какой-то сочной мелкой травой. Здесь, под теплым местом солнышком, он достал переданный мистеру Моше кристалл с доступной, хоть и устаревшей информацией по этому миру. Сейчас это был первый пока единственный источник для того, чтобы лучше разобраться в реалиях. Игрок сконцентрировал свое сознание, изучая имеющиеся данные. Мир Кеважи был действительно аномальным по сравнению с другими. Сюда не приходило вездесущее, чтобы устроить апокалипсис. Однако по каким-то неизвестным причинам в некоторых местах открылись постоянные пространственные трещины, связавшие его с курговертью. Таким образом местные жители получили возможность добывать ценнейшие материалы и становиться адептами. Неудивительно, что какой-то оставшийся забытым рейдер случайно нашел его. Из-за своего странного статуса киважа вызвал большой интерес к себе со стороны некоторых организаций, исследовательской специальности. В итоге одна из них приступила к изучению этого мира, надеясь найти в нем нечто важное. К сожалению, для них безуспешно. Ресурсы, потраченные на изучение, не окупились, а сама организация вскоре была уничтожена в ходе очередного витка вечного конфликта среди трансцендентных адептов. После этого интерес к резко утих. Учитывая сложность охождения пути к нему, неудивительно, что скоро никому не нужный мир просто забылся. Теперь о местных раскладах. Родион всегда относил к Элай какой-то ксенарасе из-за его темно-серой кожи. Однако теперь, изучая информацию, он узнал, что местные такие же люди, как и он сам. Темно-серый цвет кожи стал отличительной чертой первых рейдеров. Чтобы противостоять безжалостному дыханию Кургаверти, они, не являясь пользователями атрибутов, принимали какую-то настойку из ядовитых трав. Цвет кожи являлся как раз побочным эффектом от ее употребления. Их потомки унаследовали его вместе с усиленным сопротивлением энергетическому давлению. Будучи классическим слаборазвитым средневековым миром, жители Киважи были очень религиозными ребятами. Местной церкви сильно не понравилось, что часть паствы отбилась от рук и обретает силу. Всех новоиспеченных рейдеров обличили как местных демонопоклонников и обрекли на смерть. Однако уже успевшие поднабрать силу, они отстояли свое право на жизнь. Цивилизация раскололась на религиозное государство, занимающее основную часть мира, и дома, общину исследователей Круговерти, живущую на закрытой территории, близкой к пространственным трещинам. По каким-то причинам между ними сохранилось противостояние без победы одной из сторон. На этом ценные сведения заканчивались. Однако Оша предупреждала, что те были очень старыми, а реальное положение дела в этом мире могло давно измениться. Закончив изучение, Артем задумался над своими действиями. Оставалось надеяться, что мир не слишком сильно поменялся. Знание потихоньку придет, пока он будет изучать мир и думать, как бы с подручней взяться за выполнение долга. С одной стороны, все было очевидно. Следует отыскать требуемый ему дом, что к этому моменту, скорее всего, уничтожил семью старика, и покарать его. Но в реальности Артем совершенно не знал, с какого конца взяться за это дело. Он не смог прийти ни к какому плану на месте, и для начала решил найти местную цивилизацию и посмотреть, что она вообще из себя представляет. В этих развалинах делать было нечего, поэтому игрок встал на плоскости набрал высоту, покинув точку прибытия. Под ногами простиралось настоящее зеленое море. В сочетании с чуть зеленоватым небом это создавало действительно успокаивающую для глаз гамму. Увидев вдалеке голубую полоску, Ратюм устремился к ней. Люди всегда старались строить жилье поближе к водоемам, а значит, двигаясь вдоль реки, отыскать их будет проще. Так и оказалось. Совсем маленькое поселение он обнаружил уже через пару часов неспешного движения. Следуя над колеей от телег, выходящих из поселения, он нашел пару сел покрупнее, и в конце концов даже небольшую, видавшую виды крепостцу, вероятно, обитель местного землевладельца. Как минимум в одном полученной информации не лгала. Аборигены застряли в магическом средневековье. Магическом, потому что местная раса людей изначально имела какие-то возможности к манипуляции энергиями. Поэтому было немного непонятного, чем же мне угодили носители атрибутов, из-за чего разгорелся конфликт с церковью. Впрочем, Артему вопросами особенно не терзался. Придет время, и он выяснит ситуацию. Замок местного баронщика, или кто он там, игрока не заинтересовал. Зато заинтересовала уже нормальная дорога, идущая от него. Дальше еще проще. Следуя по дороге, он подлетел к первому крупному по местным меркам городу и серьезной транспортной артерии, проходящей через него. Оставаться тут он пока не спешил, решив первонаперво найти место попроще. Таким местом оказался явно молодой, но быстро растущий городок, появившийся на стыке двух торговых путей. Местный землевладелец удобно устроился, собирая продукты натурального хозяйства с близлежащих деревень. Он реализовывал их, обслуживая торговые леды других путешественников. Моя остановочка, подумал Игрок, снижаясь. Рядом с городком как раз остановилась и пара торговых караванов. Пока обычные работяги готовились на ночлег под открытым небом, главные торговцы въехали в населенный пункт. Сейчас Артем получил возможность вблизи рассмотреть аборигенов и убедиться, что они ничем не отличаются от людей. Ни внешностью, ни менталитетом, Торговцы, которыми он заинтересовался, одетые в какие-то кафтаны темных цветов, с печатью важности на лице сошли бы за своих в каком-нибудь историческом фильме земли. Отдав распоряжение своим приказчикам, они степенно прошли к приземистому основательному строению, которое Артем уже отнес к аналогу постоялого двора. Купцы вошли в общий зал, который, несмотря на вечер, практически пустовал. Таверны, похоже, были не по карману простакам. Не успели выбрать стол, как один из сидевших, явно знакомый, добродушных, окликнул. Увидев его, торговцы сразу повеселели и, подойдя, раскланялись. Жестом их пригласили к столу. Подбежал запуганный мальчишка с синяком под глазом, чтобы обслужить гостей. Артем проникший сюда под пространственным покровом, навострил уши. Не то, чтобы он имел какой-то интерес к торговцам, но надо же с чего-то начинать. Полученное от мистера Оши малое семечко с местным языком он уже давно съел. Однако так просто оно не обучало. Требовалась практика. К ней Артем и приступил начал слушать чужие разговоры. Первую фразу он вообще не понимал. Ингрук уже забеспокоился, что использовал семечко мертвого языка или речи какой-нибудь маленькой страны, как все же начал постепенно вникать в разговор. Он уже имел опыт изучения чужих языков с помощью семян, а потому, зная, что делать, начал циркулировать энергию в голове одновременно чуть ускорив мышление, чтобы успевать лучше считывать фразы. Тем временем все тот же запуганный мальчишка принес еду постояльцам. На столе один за другим появлялись блюда. Запечённая тушка местного зверяка под соусом, похлёбка и запотевший кувшин с неким пойлом. Торговцы принялись за еду, лишь изредка переговариваясь. Артем продолжал их слушать. Понимание языка с каждой минутой раскрывалось все лучше, прогрессируя буквально на глазах. Неудивительно. Ведь скорость запоминания информации трансцендентными адептами была намного выше, нежели у простых людей. Когда купцы закончили насыщаться, Артем в целом уже понял тему их разговора. Некоторые слова упорно оставались незнакомыми, но Игрокс списал это на старое семечко. Язык за прошедшие годы претерпел изменения. Тем временем в разговоре о ценах один из сидящих вскользь заметил, что провозить товары у границы становится все опасней. «Прав ты, брат Хвана!» Хмуро кивнул собеседник. Этот точно мужик был тем, кто пригласил их за стол. Проклятые уроды киши с каждым годом все наглещеплют честных купцов. И никакого права на них нет, мгновенно вспыхнул один из подошедших. Мой младший сын пропал там, а церковь только может поносить их, да собирать подати. Тише, друг! положил ему на плечо руку Хван, тише, Рави, скорби и эмоциями ты не поможешь. Обеду беду накликаешь запросто. Понимаешь, о чем я?» «Прости», — смирил гнев его несдержанный собеседник. «Эти серые уроды. Ненавижу». Артёмного уши при слове «серы». Сложить два плюс два и понять, о ком идет речь, здесь не составило труда. «А представляешь?» — продолжил успокоившийся Рави. «Когда-то я одного ублюдка серого встретил на дороге. Молодой был дурак, помог ему едой и отпустил». Эх, к неудовольствию игрока разговор затих. Насытившиеся хмурые мужики начали пробовать напиток, явно алкогольный, и ничего особенного больше не упоминали. Из-за всего разговора буквально пара предложений вызвала любопытство и дала некоторую пищу для размышлений. Закончившие с трапезой мужи расплатились с местными деньгами, выглядящими как металлические квадратики, и, получив комнаты на ночь, удалились. Следующие несколько дней Артем с небольшими перерывами находился на этом постоялом дворе, слушая разговоры посетителей. Дело было нудным, но зато максимально полезным. В основном здесь столовались торговцы, но иногда заходили представители других каст — знать, военные и религиозные деятели. Все они охотно общались и делились важной информацией. Игрок за это время изучил и потянул свою устаревшую лексику до современных норм. Вник в основные реалии жизни местных тронгашей и не только. Тем не менее, основная проблема таки осталась стоять на месте. Требовалась идея разрешения долга перед погибшим и намерянином. Чтобы не загружать себя раньше времени, Артем собирался решать задачи по мере их поступления. Следовало найти удобное место, чтобы заняться тренировками и усвоением силы, а заодно продолжать вникать в местное общество, а также получить языков из числа сородичей Кэллай а уже потом решать, как действовать».